Но этот расов взгляд ивец сместился в сторону стола в дальней части салона, за которым сидела седебородосая девушка не более 11 лет от роду. Ольга Мария. Перелистывая каталог, она разговаривала со своей провожатой, Трише Фэллоус. Поскольку она была дочерью лорда, можно было с уверенностью предположить, как мне казалось, что управление мистическими глазами даётся ей без особых проблем. Но что насчёт женщины, сидевшей за противоположным столом, Адасины Хисири? И Элиз Вздытели видения Жан-Мариэль Спиннера? который развлекался, крутя в руке свою шляпу. А так вот почему. Я с тунущим чувством осознал, что каждый из собравшихся магов возлагал свои надежды на этот аукцион. Кажется, теперь я понимаю. Хорошо. Правда, это может даже не все гости. Всё-таки многие появляются лишь в день проведения аукциона. Но те, кто всерьёз настроен что-то купить, обычно садятся на поезд с самого начала. Помнишь, как я говорила про "усладу для глаз"? Так вот, Даже их зачастую приглашает сам рельсовый цепелин. «А? Ты про приглашение продать их глаза?» «Как будто они будут настолько вежливы». И рассмеялся и вёт. Маги с мощными мистическими глазами довольно знамениты. Если не отказываются от приглашения, то их мёртвые тела нередко находятся с вырванными глазами вскоре после этого. Да, это скорее сообщение, которое гласит «Отдавайте свои глаза, если хотите жить». Они и вправду ведут себя так, будто все мистические глаза в мире принадлежат только им. На секунду я задумалась. Владелец что, считал себя каким-то королём? Что за образ мышления мог заставить кого-то сказать: "Твоё тело принадлежит мне, так что давай его сюда"? Разумеется, для людей, которые не могут контролировать свои мистические глаза, рельсовый ципелин подобен спасителю. В конце концов, больше нигде во всём мире нельзя продать мистические глаза по хорошей цене. И в этот кусил я кусочек от своего тоста, и взглядо я переместился обратно на дверь в салон вагона ресторана. Её лицо точа же оживилось. "Да, добро пожаловать, профессор", воскликнула она, и два мой учитель шагнул через порог. "Привет. Столик рассчитан на четверых, так что прошу присаживайся. Ну же, не стесняйся. Ведь твоя миленькая ученица тоже здесь". О. Она пригласила меня подсесть к ней, чтобы заманить учителя не так ли. Несмотря на то, что он раскусил её уловку, учитель всё равно со вздохом опустился на место рядом со мной. Мне было жаль его. Но сидеть здесь одной мне хотелось ещё меньше, так что нужно будет просто попросить потом у него прощения. Разве семья Лерман никого не прислала, чтобы приглядывать с тобой? Хе-хе-хе. Да, дома есть кое-кто на примете. Но это было бы для меня стеснительно. Шпиону нужно быть более беспечным, не так ли?» Ивет с призывом покачал руками взад-вперёд. Учитель же в ответ лишь прижал ладонь ко лбу поверх своих очков. «Как всё прошло?» Для начала я поинтересовался обслуживающего персонала, кто прислал мне это приглашение. Негромко произнёс он и показал мне конверт, который лежал в его сейфе. По всей видимости, оно из тех, что вручаются множеству людей. Подобные приглашения время от времени рассылаются новым гостям, поэтому даже обслуживающий персонал не в курсе, кто его прислал. Как бы то ни было, я оставил Колиаса приглядывать за нашей комнатой. Он наградил меня взглядом, который словно говорил, что мы продолжим разговор позже. Затем в салоне возникло движение. «Позвольте представить ещё один образец», — сказала аукционистка. При этих её словах невыразительный член обслуживающего персонала внёс ещё один прозрачный резервуар. «Мистические глаза хищения», — назвала аукционистка название глаз, плававших в резервуаре. В то же время в каталоге перед нами внезапно появилась ещё одна страница, когда на ней возникли фотографии глаз и их подробное описание, аукционистка продолжила. Как следует из названия, эти мистические глаза крадут жизненную силу у любого, на кого они посмотрят. Их ранг золотой. К сожалению, в силу их возраста, мы должны попросить прощения за их текущее состояние. Однако из-за их природы существует вероятность, что они могут обратить свою силу против владельца. Последних двух покупателей, которые приобрели их на предыдущих аукционах, они довели до смерти в течение 3 лет, поэтому наши люди были вынуждены извлечь их. Если вы намерены сделать свою ставку на эти глаза, «Пожалуйста, ознакомьтесь с границами ответственности, указанными в договоре». В противовес чуть ли не скучающему тону аукционистки, среди магов, собравшихся в вагоне-ресторане, прокатилась волна тревоги. Даже мой учитель прикрыл ладонью рот с подозрительным блеском в глазах. Возможно, этого стоило ждать от рельсового цепелина. А они настолько впечатляют? Даже мистические глазосожжения, которые представили до этого, были внушительной находкой. Неприкрытый к повязке глаз и вето живлю насеял... Вы видите выражение моего лица, в котором, наверное, слились все единовсевозможные оттенки замешательства. Она повела пальцем в воздухе и объяснила: "Смотри. Даже мисс Ольга Мария побледнела, тебе так не кажется? Потому что среди благородных цветов золотой стоит на довольно высоком месте. Выше, чем обычные благородные цветы?" "Вот и тебя такой. Тебя бы она значила на печать, сделает и хотя бы один неверный шаг", добавил учитель. Услышав знакомое слово, явно выпалила: Назначили на печать, как местоко? Да. Исходя из того, какими инструментами и техниками обладает часовая башня, нет никаких гарантий, что они ограничатся лишь извлечением местических глаз. Им гораздо проще просто запечатать человека целиком. И если ты обладаешь единственным в своём роде местическими глазами, которые невозможно воспроизвести, то они принадлежат не только тебе, но и всей ассоциации магов. Ну или так они считают. Объяснил учитель, закрыв один глаз. Несомненно, жёсткость в голосе была признаком его отвращения, которое он питал конкретно к этой политике. И с ужасно серьёзным выражением лица он добавил ещё кое-что. Самоцветный уровень мистических глаз стоит ещё выше, но это уже территория вещей, существования которых нельзя даже подтвердить. Однако говорят, что некий лорд, возглавляющий одну из фракций, может быть, скрывает нечто подобное. Думаю, рельсовый цепелин пытается привлечь к себе внимание. «Нет-нет, профессор». Даже я не ожидала, что вторыми из представленных будут мистические глаза золотого ранга. Должно быть, на завтрашний день они приберегли нечто действительно впечатляющее. Такими темпами нам могут даже показать глаза самоцветного ранга. На этом и ветвь вдруг прервали. «А что насчёт радужного ранга?» Раздался голос. Ольга Мария осмеляет анимус фея, поднялась со своего места. Несмотря на юный возраст, её величавую фигуру переполняли амбиции, в сравнении с которыми бледнели даже другие маги. «Что вы имеете в виду?» «Ровно то, что сказала!» Огрызнулась она. Несмотря на уверенный взгляд, который она бросила на аукционистку, её слова звучали спокойно и сдержанно. «Если это рельсовый цепелин, то здесь наверняка должны быть мистические глаза высочайшего радужного ранга, верно? Например, мистические глаза восприятия смерти, которые обнаружили на Дальнем Востоке». То, что прокатилось среди магов на этот раз, даже волной тревоги нельзя было назвать. Помещение огласил звук опрокинутого на пол стула, когда кто-то вскочил со своего места. И это была магесса с факультета политики Адасина Хисири. Местические глаза восприятия смерти. Это название было мне незнакомо, но я понимала, что интерес собравшихся магов был подогрет ещё до этого при упоминании глаз радужного ранга. Высший ранг. Короче говоря, не просто благородный цвет, не просто самоцветный ранг, само существование которого было под сомнением. А нечто, что находилось даже выше. Золотой, самоцветный и затем радужный. Высший ранг мистический глас, одно упоминание о которого могло вселить ужас в обычных магов. К сожалению, сегодня не могу ответить на этот вопрос, произнесла окцинистка. Однако она не сказала, что у них не было таких глас, только лишь что сегодня они представлены не будут. Все маги как один напряглись, словно на них посмотрела сама Медуза. Удивительно, но даже Адасина Хисири не стало исключением. и неловко вернулась на своё место. И в этой странной атмосфере, воцарившейся в вагоне ресторане, вот как, понятно, пробормотала себя под нос и вет. В её единственном глазе было заметно необычное сияние. «Я впервые вижу здесь анимусфия. Полагаю, их интересует что-то конкретное? Дела, похоже, принимают интересный оборот». В заключение она прошептала. «Но действительно ли существуют такие глаза, как мистические глаза восприятия смерти?» И даже если да, то будут ли они считаться мистическими глазами? Не знаю, не знаю.